Глава 16. Утром, проверив запасы продуктов, понимаю, что нужно идти в магазин. Рацион дедушки по-прежнему на плечах тёти Римы, я же должна позаботиться о себе сама. К тому же, момент моего возвращения был неопределён, поэтому на меня в этом доме не рассчитывали. Натягиваю куртку и сапоги, чтобы добраться до ближайшего мини-маркета. Надеюсь, что сегодня не смена Зои. Болея с рыжей общаться не желаю. А все мои попытки, несколько лет назад и сейчас, разговаривать по-человечески ни к чему не привели. Не понимает Зоя хорошего отношения, принимает тактичность за слабость. Замечаю на кассе рыжую шевелюру, и схватив корзинку, бреду по рядам. Надо же было попасть именно в её смену. Словно сама судьба насмехается надо мной, сталкивая лбами и наблюдая за развитием событий. Но сегодня на скандалы я не настроена. Только-только отошла от предыдущего, и надеюсь, последнего в этот приезд. Добрый день. Официальное, обезличенное приветствие. Выкладываю продукты, не поднимая глаз и не желая заводить разговор с рыжей. Пошла на к чёрту со своими школьными обидами на меня и на весь мир в целом. Ухт, как официально. Сразу следует комментарий. Ничего и нового я не ожидала. Здорово, метелина. Знаешь, в городе люди просто здороваются на кассе, выказывая элементарные нормы приличия. Им всё равно кто перед ними. Это работа, и не обязательно завязывать беседу с каждым покупателем. А я так развлекаюсь. Подмигивает Зоя и пробивает последний товар, называя сумму. Не нравится? Не ходи в этот магазин. Именно так и сделаю, чтобы больше не видеть твою физиономию. Что? Рыже поднимается упираясь руками в бока, но мне плевать на боевую стойку девушки и желание развязать конфликт. Демонстративно оставляю её вопрос без ответа, не желая ввязываться в очередную ссорку. У меня слишком хорошее настроение, и виной тому сказочник. Наши общения в тайге и ночь вместе оставили теплоту и приятные мурашки. Возможно, именно так зарождается симпатия к человеку или же нечто большее. Но пока необъяснимое. И тот факт, что совершенно ничего меня в нём не раздражает, добавляет плюсов Алексею. Но мои фантазии в очередной раз обрываются на том факте, что у него есть невеста, наличие которой он сам и подтвердил вчера. Маша, привет. Рядом раздаётся знакомый голос. Лёгк напомине. Стоило вернуться к нему мыслями, и Алексей передо мной Светлый зелёный взгляд искрит радостью, а улыбка расплагает копчение. Сегодня, как мне кажется, он другой, что проскальзывает даже в голосе, вибрирующем и густом. Привет, Лёша. Впервые позволяю себе так к нему обратиться, с удивлением отмечая не свойственные для меня интонации. Сейчас мне кажется, что на моём лице написано желание встречи с ним. Я хотел к лечу зайти, давно не был. Да и переживаю за него. Можно? спрашивает с опаской, неуверенно, будто я смогу ему отказать. Можно, он рад будет. Садись, подвезу. Ты езжай, тут 100 м осталось, дольше садиться буду. Кивнув, Лёша обгоняет меня и останавливается около нашей калитки, съезжая на обочину. Иду, предвкушай общение и проведённое вместе время. Не забывай напоминать себе о том, что он не свободен. И почему я всегда испытываю симпатию ни к тем мужчинам? Словно кто-то нарочно меня подталкивает не туда, заставляя снова и снова разочаровываться. Подходя ближе, вижу, как к Алексею приближается мужчина, вот только кто это, понять не могу. Но присмотревшись, вижу Ивана, того самого, который сейчас должен быть на маяке, замещая дедушку. Машет руками, пока Лёша удерживает его, не позволяя пройти. Ваня, ты сейчас на маяке должен быть. Подскакиваю, желая выяснить, почему он оставил детище деда без присмотра. О, Машка! Распахивает объятия и направляется ко мне, пока я поворачиваюсь. В нос бьёт противный запах алкоголя, и, судя по всему, Ваня пьёт не первый день. Почему ты здесь? Повышая тон. Почему? Почему? Кривляется. Надоело мне в этой башне сидеть, как сыч, ей-богу. Скоро разучусь разговаривать. У меня вообще-то личная жизнь не имеется. Интересно, с каких пор? С тех самых, как к Зойке подкатил. Переглядываемся со сказочником, удивлённые полученной информацией. Изойка взаимностью ответила. А то такого мужика отхватила. Бьёт себя в грудь, видимо, чтобы мы поняли, какого именно. Уже и вещи перевёз. Вот только на хреновом мыке застрял, потому что Ильич захворал. Не могу я больше. Прикладывает ладонь к груди и смотрит умоляющим взглядом. Я искупаться, как человек хочу, горячего пожрать и под боком у бабы поспать, понимаешь? И сейчас Иван обращается к Лёше, ожидая сочувствия. Мужики с берега ехали и меня забрали. Вот пришёл Лича повестить, что 2 дня маяк и сам проживёт. Ни хрена с ним не случится. Нет, нет. Останавливаю рвущегося к калитке Иван. Что, нет? Ильич! орёт во всё горло, подпрыгивая и желая из-за меня увидеть входную дверь. Лёш, увези его, пожалуйста. Дедушке только лучше стало, а он сейчас про маяк скажет. А дед за этот маяк больше, чем за меня переживает. Хуже станет. Пожалуйста. почти с кулю выпрашивая помощь. Иван не оставляет попыток прорваться к деду, но Алексей хватает его и тащит к машине, заталкивая на переднее сиденье. Замечаю открывающуюся входную дверь и показываю сказочнику, чтобы быстрее уезжал. И в эту секунду автомобиль срывается с места, удаляясь по улице. Мне всё равно, куда он везёт Ивана, лишь бы подальше отсюда. Мань, кто кричал? Дед появляется на пороге, осматривая двор. Алексей приехал тебя навестить, но ему позвонили и пришлось отказаться от посещения. По-моему, Горохов. Придумываю на ходу. Протискиваюсь в коридор, подвигая дедушку и напоследок бросаю взгляд на улицу, чтобы быть уверенной, Иван не вернётся. Так у него здесь телефон ты не ловит. Сам говорил много раз. Видимо, поймал. Оправдываюсь. Но он вернётся. Хочет тебя увидеть. Сейчас чайник поставлю. Иду на кухню, а деда плетётся за мной. Печенье купила, и кляры твои любимые. Выкладываю в вазочку сладости и ставлю на стол. Садись. А Алексей правда приедет? Или ты его развернула ещё возле калитки своим рыком? Недоверчиво прищуривается, внимательно меня осматривая. Деда, ну ты чего? Ему правда позвонили? Приедет он, приедет. Ну ладно, посмотрим. Дедушка садится за стол, то и дело поглядывая в окно, и ожидая возвращения сказочника. Выдумал. Я вообще никогда не рычу. Подумаешь, было пару раз. Но это же задело. И Лёша, видимо, незлопамятный, раз не оставил попыток наладить общение и ни разу не поставил в укор наши предыдущие неудавшиеся встречи. Есть кто дома? Слышу из прихожей голос сказочника и срываюсь с места, чтобы успеть его предупредить. Практически сношу с ног мужчину, который стягивает ботинки. Ты приехал к деду, но тебе позвонил Горохов и пришлось вернуться, шепчу, стягивая с него куртку и вешая на крючок. Про Ивана ни слова, понял? кивает, а затем заглядывает на кухню, чтобы убедиться. Дед спокойно сидит за столом. Куда ты его, кстати, отвёз? в магазин. Гзуя шепчет в ответ. Ну, знаешь, по-моему, она была не в восторге, когда Ваня накинулся с порога с криками: "Любимая, я так скучал". Хихикем, старайся не привлечь к себе внимание. Мы будто два заговорщика, которые провернули сложную многоходовку, обманув всех. Деда, смотри, кто приехал. Подталкиваю Лёшу на кухню. Говорила же, вернётся. Здравствуйте, Ефремийич. Алексей обнимает пожилого человека, похлопывая по спине широкой ладонью. В сравнении с ним дедушка кажется почти прозрачным. Как здоровье? Уже лучше. Намного лучше. Но маяк мне покоя не даёт. Римма приходила, сказала, что Ивана видела. Ей так показалось издалека. Да и зрение у неё не очень. Ты не видел? Мою посуду и нервно сглатываю. Лучше вот соседка толком не рассмотрела, не уверена, но деду уже сказала. Нет, не видел. Я увидел бы, так спросил, почему оставил свой пост, никого не оповестив. Значит, показалось ей. Мань, ты съездишь? Обещала же. Обещала. Обещала. Подтверждаю и от своих слов не отказываюсь. Только вот с кем? Ты ещё слабый. Так с Алексеем вот. Указывает на сказочника. который, как мне кажется, не в восторге от идеи деда. Лёш, составь мане компанию. Она одна не может, потому что не может, в общем. Сделаешь? Конечно. Только вот на машине туда не поедешь. Снегоход возьмите. Дедушка подскакивает, а через минуту приносит ключи. Деда, а у тебя снегоход откуда? Вот не помню я, чтобы он рассказывал о таком значительном приобретении. Или плохо слушала. Купил 2 года назад. Копил себя, ограничивал и приобрёл. Давно хотел. Ой, мань, какая вещь нужная. И как я справлялся без него, прямо не нарадуюсь. А где он? Так в гараже. Сколько помню, помещение под названием гараж много лет было завалено чем угодно, только не тем, для чего оно предназначалось. А, -а хорошо. А когда поедете? Дедушка обводит нас вопросительным взглядом, ожидая ответа. И его устроит только ответ сейчас. Я не знаю. Впиваюсь взглядом в сказочника и жду от него инициативы. Сам согласился. Когда Алексей свободен будет? Заставить его не могу. Может. Мужчина мнётся и ожидает моей реакции, чтобы не попасть под рык. Сейчас? Как знала, что дед предложит именно этот вариант. Деда, ну ты посмотри. Подхожу к окну, отдёргивая занавеску. Перистые облака изгибаются длинной полосой, точно к метели. Если сейчас выдвинитесь, успеете вернуться туда и назад. Как просто. Вот только просто точно не будет. Погода здесь коварная, поднимется ветер и принесёт метель, которая будет крутить сутки, а то и больше. Перспектива застреть на маяке меня не радует, и тут я согласна с Иваном. Поехали? Лёша поднимается, подталкивая меня к действию. Напряжён, с опаской поглядывает на меня, не желает быть ответственным за принятое не им решение. Я лишь прошу 20 минут, чтобы одеться и собрать рюкзак. Задерживаться на маяке не планирую, но собираю кое-что из еды и гигиенических средств. А когда выхожу во двор, Двое мужчин уже с интересом рассматривают дедушкино приобретение. Дорогой Снегоход с широкими и длинными лапами, ярко-красными вставками и двухместным сиденьем. Ну как? Дедушка указывает на свою радость. Дедо крутой и дорогой, наверное. Дорогой, но мне до конца жизни хватит. Я так решил покупать только качественное. Загоняем машину сказочника во двор. Закрываем ворота и прощаемся с дедом, который с довольным видом машет с крыльца. Лёша дорогу знает, поэтому я сажусь позади него, обхватывая за торс и закрывая себя от усиливающегося ветра. Не дают мне покоя признаки приближающейся непогоды, а интуиция вопит, что сегодня мы домой не вернёмся.